Глава девятая. Бирюза. Утренний воздух был чистым и свежим. Он бодрил лучше холодного душа, помогая Кере прийти в себя. Если час назад она место себя не находила, то сейчас мысли и чувства понемногу приходили в порядок, и то, что случилось, уже не казалось такой катастрофой. Мир на самом деле не изменился, он просто оказался не совсем таким, как она считала. А ведь до этого был период покоя. Кира боялась, что с Ильёй всё-таки будут проблемы. Разве можно за день прийти в себя после такого чудовищного состояния, в котором он был? Однако Илья умел оценивать свои силы. Он преодолел опасную черту и снова великолепно владел собой. Он добросовестно принимал таблетки, и глядя на него, можно было поверить, что он просто переболел сильным гриппом, и нет в этом ничего страшного. Так что она снова общалась с ним, смеялась и старалась игнорировать тревогу, уже поселившуюся в глубине души. Но от правды не убежишь, и ответ от Мирины пришёл быстрее, чем она ожидала. Она ничего не сказала Илье, просто не смогла. Когда она увидела результат, ей нужно было побыть одной. Но Илья и сам, кажется, обо всем догадался. По крайней мере, он не ворвался на крышу с удивленными вопросами, где ее носила. Обошел тихо и сел рядом с ней на лавке. Он не смотрел на Киру. Сейчас они оба наблюдали за тем, как колышутся сосна на ветру, живое зеленое море перед ними. Кира не знала, когда и как он научился так хорошо ее понимать, но она была благодарна ему за это. Расскажешь мне, спросил он спустя пару минут ей не хотелось отвечать и вместе с тем нужно было ответить не ради ильи а ради самой себя произнести это вслух поверить признать и через признание смириться он мой отец вот коротко просто и все же нереально кто Шереметьев? нет валерий солодов Все, что происходило здесь, поначалу казалось Кире безумной игрой старика, которому нечего было делать. Однако Константин Шереметьев не был таким уж стариком, и он до последнего сохранял ясность ума, иначе не выстроил бы такую схему. Разные кусочки мозаики нашли друг друга, и с этим последним знанием Кира наконец сумела увидеть картину в целом, понять, что к чему. Константин Шереметьев, Валерий Солдов и Андрей Завьялов были знакомы много лет. В студенчестве они уже знали друг друга, а может, познакомились и того раньше. Кира подозревала, что в определенный момент их уверенно можно было назвать друзьями. Но потом что-то пошло не так. Внимательно изучив документы, оставленные Шреметьевым, она вычислила, что Солодова посадили еще в советские времена. Он получил солидный срок за контрабанду наркотических веществ из Азии. Он признался, и это признание спасло его друзей, которые позже основали собственную фирму. Солодов отправился за решетку, а остальные двое продолжали жить дальше. Они женились, у них родились дети, и их бизнес процветал. Но для Валерии Солодова жизнь стала совсем другой. Он часто болел, а потом умер в колонии. Официально причиной его смерти стал сердечный приступ. Вот только Шеремесев вряд ли в это верил. Он всеми способами указывал на то, что Солодова подставили, и что сделал это Андрей Завьялов, у которого очевидно были связи с преступным миром через известного наркоторговца Аграмаомана. Вполне возможно, изначально ни Шереметьев, ни Солодов даже не подозревали об этом. Однако так судьба ее отца становилась еще трагичней. Он отправился на смерть, защищая того, кто был недостоин защиты. По какой-то причине мать Кира скрыла это от нее. Вместо того, чтобы поддержать Солодова, она все бросила и уехала жить к отцу. Но Шереметьев нашел ее. Он не подходил близко, не стал другом семьи, не познакомился с Кирой. Однако он выяснил связь между ней и Солодовым. Он не сомневался в том, кто отец девочки. Вот почему он сохранил прядь волос погибшего друга. Теперь уже было ясно, как Кира вдруг оказалась его наследницей. Шереметьев прекрасно понимал, что если бы не та история с подставой и несправедливым приговором, Валерий Солодов наверняка стал бы его партнером. Так что его дочь была не случайно выбранной незнакомкой. У нее было право на все, что ее окружало. Это она и рассказала сейчас Илье. И сложно было сказать, кому из них этот рассказ нужнее. Вот значит как, задумчиво произнес Илья. А сказать тебе то же самое прямым текстом он не мог. Думаю, нет. Это ведь не просто все. Подставы, наркоторговля, это обвинение и оправдание. Валерий Солдадов и Андрей Завьялов уже мертвы. Возможно, он не хотел тревожить их память, но ему было важно, чтобы я знала. Ну да, их публичный позор вряд ли что-то изменит для себя. Ага, мне перемены так хватает. Невесело улыбнулась Кира. Что теперь? Конец истории? Шереметьев рассказал тебе все, что хотел? Шутишь? Тут до конца еще копать и копать. Просто я пока беру паузу. Мне нужно как-то, не знаю, привыкнуть, что ли. Она всю жизнь считала своего отца жуликом и неудачником, который сгнил в тюрьме из-за собственной алчности. Как же иначе, если ее этому родная мать учила? Но теперь всё оказалось иначе. Она видела, что Валерий Солодов ни в чём не виноват. Он не отказался от неё, он даже не знал о ней. Обида в её душе менялась на чувство вины, и это были болезненные перемены. Но сдаваться Кира не собиралась, только не теперь. Она уже не могла относиться к этому как к причуде Шереметьева, странной игре, которую он засёял. Ей нужно было докопаться до правды, во что бы то ни стало, потому что это была правда о ее семье. "Привыкнешь", заверил ее Илья. "Дальше Дальше-то что? Разве не очевидно, я уже читала о том, что после смерти Солодова между Шереметьевым и Завьяловым произошел серьезный разлад, который привел к тому, что Завьялов потерял свою долю в бизнесе", кивнула Илья. "Но не пошел под суд. Я хочу понять, почему так произошло. Ведь Шереметьев явно расследовал это преступление, раз он столько сообщил нам. Почему он не довел дело до суда? Только из-за дружбы, то есть моего отца, убивать можно, а наказать Завьялова нельзя? Успокойся, мы ведь еще не знаем, что именно случилось, но должны узнать. А заодно и причины, по которым Шереметьев практически лишил денег всех остальных наследников. С детьми Завьялова все понятно, грехи отцов и все такое, но почему он отнял большую часть наследства у своей собственной дочери, этого я пока понять не могу. Кире до сих пор странно было думать о том, что Валерий Солодов ее отец. Она снова и снова всматривалась в старую фотографию, пытаясь найти общие черты со смеющимся молодым человеком который тогда и не догадывался, какая печальная участь ему уготована. Но прошлое исправить невозможно. Кира не могла узнать Солодова и извиниться перед ним за то, что он вряд ли поставил бы ей в вину. Зато она могла разобраться в обстоятельствах его смерти и, возможно, сделать для него больше, чем сумел Шеремесев. Значит, наш квест с препятствиями продолжается, хмыкнул Илья. Что там дальше по списку? А то я тут на больничном все на свете пропустил. А дальше нам с тобой нужно найти в этом Доме букет цветов, или так, или я окончательно потеряла след.